Глава 3 Отец был столяр. Самое раннее мое воспоминание. Сижу на теплых опилках во дворе мастерской. Играю с крученными кудрями стружек. Подмастеря Франц улыбается мне, подходит с лучковой пилой. «А вот я тебе голову отрежу!» Наверное, я поднял крик, потому что выбежала мама, взяла на руки. «Славный!» Многоголосый шум столярной мастерской обливает всё мое детство. Грохот досок, свист рубанка, натолкнувшегося на сучок, сухой шелест стружек и режущий храп пилы, запах дерева, клея, олифы, рабочие засученными рукавами, отец что-то чертит на досках толстыми пальцами». Толстым, столярным карандашом. Рубашка прилипла к его широкой спине. Он пыхтит, склоняется над работой. Что это будет? Да, шкаф. Доска к доске. Тут войдет в пазы и выйдет шкаф. Отец чутким пальцем проводит по граням, по внутренней части изделия. Все ладно, гладко, как зеркало. Или это гроб. Тогда уж работают не так основательно. Сколотят кое-как, наклеют резной орнамент. А теперь, братцы, покрасьте, да отполируйте как следует, чтоб блестело. Гробы отец пальцем не гладит, разве что делают богатый, дубовый, тяжелый, как рояль. Высоко на сложенных досках сидит мальчонка. Куда другим мальчикам? Им-то не сидеть так высоко. И нет у них таких игрушек, деревянных чурок, шелковисто отливающих стружек. К примеру, у сына стекольщика нет ничего. Стеклом-то поди поиграй. Брось сейчас же осколки, порежешься, скажет мама. Или у маляра тоже ничего интересного. Разве что взять кисть да выкрасить стенку, так все равно олифа лучше, прочнее держится э а у нас есть синяя краска, дразница да сын маляра, и все краски на свете. Но сынишку-столяра с толку не собьешь. Подумаешь, краски, всего-то порошок в бумажных пакетиках. Правда, маляры за работой поют, зато столярное дело чище. На соседнем дворе живет гончар, но у него вообще нет детей». Вот гончарное дело тоже интересное. Хорошо стоять смотреть, как крутится круг, а гончар большим пальцем выравнивает мокрую глину, и получается горшок. У него во дворе горшков длинный ряд. Они еще мягкие, и можно, когда гончар не видит, выдавить на них отпечаток детского пальца. А вот у каменотеса вовсе не так занятно. Смотришь целый час, как он деревянная колотушка бьет по долоту, а все ничего не видишь и так и не узнаешь, как это из камня получается коленопреклоненный ангел со сломанной пальмовой ветвью. Высоко на сложенных досках сидит мальчонка. Досок много. До самых верхушек старых слив. Ухватись руками, и вот ты уже на развилке ветвей. А это еще выше, чем доски. Даже голова кружится от такой высоты. Теперь мальчик оторвался уже и от двора. Он в своем собственном мире. И только ствол дерева связывает его с миром столярной мастерской. Даже немного пьянит. Сюда уж не явится ни папа, ни мама, ни подмастерья Франц. И маленький человек впервые пьет вино «Уединение». А есть еще и другие миры, где ребенок сам по себе один. Например, в штабеле длинных досок попадаются доски покороче. И вот вам маленькая пещерка, есть у нее и потолок, и стены, и пахнет она смолой, теплым деревом. Никто сюда не пролезет, а для мальчика, для его таинственного мира, здесь достаточно места. Или можно повтыкать щепки в землю. Это забор. Посыпать опилками, а в них вдавить горстку разноцветных фасолин. Это курицы, а самая большая крапчатая фасолина — петух. Позади дворика, правда, есть настоящий забор, а за ним куда кудахчут настоящие куры, и настоящий золотистый петух стоит, поджав одну ногу, и озирается пылающим глазом. Но ведь это не то. Мальчик сидит на корточках, над крошечной оградой иллюзии, сыплет опилки и тихонько шепчет. Цып-цып-цып, это его хозяйство, а вы, взрослые, должны делать вид, будто ничего этого не видите, потому что если посмотрите, нарушите чары. Впрочем, кое на что годятся и взрослые. Например, когда на колокольне костела пробьют полдень, работники перестают пилить, Вытаскивают пилу из недопиленной доски и вольготно рассаживаются на штабеле. Есть. Тогда мальчик вскарабкивается на спину сильного Франца и садится верхом ему на влажную шею. Это его привилегия и настоящий каждодневный праздник. Франц страшный драчун. Он уже откусил кому-то ухо в драке, но мальчик не знает этого. Он боготворит Франция за то, что тот так силен, и за свое право выседать у него на шее за полуденным торжеством. Есть еще и другой работник. Его зовут пан Мартинок. Он тихий, худой, у него висячие усы и большие прекрасные глаза. С ним мальчику играть запрещают, потому что у пана Мартинока говорят чахотка. Мальчик не знает, что это такое, всякий раз, когда пан Мартинок смотрит на него так дружески и ласково, испытывает что-то вроде смущения или страха. И бывают выходы в их мир. Мама скажет, сходи-ка, сынок, к пекарю за хлебом. Пекарь толстый, весь в муке. Иногда из булочной видно через стеклянную дверь, как он мечется вокруг дежи месяц тесто деревянной лопатой. Вот бы никто не подумал, такой большой, толстый. окружит вокруг дежи так, что только шлепанцы хлопают по пяткам. Мальчик, как святыню, несет домой еще теплый каравай, взрываясь босыми ножками в теплую дорожную пыль и с наслаждением вдыхает золотистый запах хлеба. Или пойдешь к мяснику за мясом. На крючках висят страшные кровавые куски, а мясник или его жена с лоснящимися лицами разрубают секачом розовую кость и шлеп на весы. И как это они пальцы себе не отрубят? А вот у бокалейщика совсем другое. Там пахнет имбирем, пряниками и много чем еще. И пани-бокалейщица разговаривает тихо, нежно и отвешивает пряности на крошечных весах. И тебе дают на дорогу два воложских орешка, один обычно червивый и высохший, но это не важно. Важно, что есть две скорлупки, и можно раздавить их пяткой. Кто-то щелкнет. Вспоминаю этих давно умерших людей, и так мне хочется еще разок увидеть их такими, какими я видел их тогда. У каждого был свой мирок, и в нем свое, таинственное дело. Каждое ремесло было как особый мир, и каждый из особого материала с особыми обрядами. А воскресенье, странный день, люди ходят не в фартуках, не засученными рукавами, а в черных костюмах, и все почти одинаковые. Казались они мне тогда какими-то чужими, непривычными, Иногда отец посылал меня за пивом, и пока трактищик цедил пену в запотевший кувшин, я застенчиво поглядывал в угол. А там за столом сидели мясник, пекарь, парикмахер, а иногда и полицейский, толстый, в расстегнутом мундире, отставив ружье к стене, и все они разговаривали громко и вперебой. Странно мне было видеть их вне мастерских лавок. Мне это казалось немного неприличным и недостойным. Теперь я сказал бы, что меня тревожило и сбивало с толку, когда я видел, как перемешиваются их замкнутые миры. Может, и шумели-то они так потому, что нарушали какой-то закон. У каждого был свой мир, мир его ремесла. Некоторые были табу как пан Мартинок, или городской дурачок, мычавший на улицах, или каменотес. Этого молчальника изолировало от людей то, что он был нелюдим и вдобавок спирит. И среди миров взрослых были маленькие, отгороженные от всех, мерки мальчика. Были у него дерево, ограды и щепочек, уголок между досками, Исполненный тайн места глубочайшего счастья, Которое он не делил ни с кем. Присядь на корточки, затаи дыхание, И вот всё слилось в единый, вездесущий и приятный гул. Грохот досок, приглушенные шумы, ремесел, У каменотёса стуки, у жестянщика дребезжит жесть, В кузнице звенит наковальня, Кто-то отбивает косу. Где-то плачет младенец. Вдали перекликаются дети. куда кудахчут куры. А мама зовет с порога. Где же ты? Это ведь только сказать, городок. А в нем, между тем, такая уйма жизни. Так, как широкая река. Прыгни в свою лодочку и притаись. Пусть качает тебя, пусть уносит. Прямо голова пойдет кругом. И тебе чуть ли не страшновато. Спрятаться от всех — это ведь тоже выход в мир».